В декабре того же года с ним была восстановлена связь. Хотя гитлеровская Германия была повержена и прямой угрозы возрождения фашизма не просматривалась, Морис без колебаний дал согласие продолжать сотрудничество с советской внешней разведкой в непростое послевоенное время. Начался новый этап в работе разведчиков. Вместе с мужем Леонтина обеспечивала конспиративную связь с рядом ценных источников нашей разведки, причастных к разработке американского ядерного оружия. В начале 1949 года Коэны были включены в состав резидентуры разведчика нелегала Вильяма Фишера, ставшего впоследствии известным всему миру под именем полковника Рудольфа Абеля и проработала с ним почти два года. Однако в конце 1950 года в связи с угрозой провала Леонтина и Морис были выведены в Москву. Более трех лет находились коины в центре. Здесь Леонтина прошла дополнительную специальную подготовку для работы радистом-шифровальщиком. В 1954 году руководством внешней разведки было принято решение направить супругов Коэнов в Англию в качестве связняков-радистов нелегальной резидентуры, который возглавил другой знаменитый советский разведчик-нелегал Конан Молодый, работавший в этой стране под видом канадского бизнесмена Гордона Лонсдейла. В Англию Коэны прибыли с паспортами на имя новозеландских бизнесменов Питера и Хелен Крогера. Супруги приобрели небольшой дом в двух километрах от базы ВВС Холт под Лондоном, где оборудовали радиоквартиру для связи с Москвой, и вскоре начали регулярно передавать в центр сведения особой важности. За пять лет активной деятельности нелегальная резидентура Лонсдейла добыла в Великобритании и передала в Москву большое количество важных секретных материалов, касавшихся английских программ разработки вооружений. Весной 1960 года Британская контрразведка получила из ЦРУ материалы допроса перебежчика, одного из руководителей польской разведки Михаила Галиневского. Последний сообщил, что у русских в Англии есть два очень ценных источника информации в области вооружений, и что эта информация поступает с базы английских военно-морских сил, расположенных в Портленде. По перечисленным Галиневским сведениям, ставшим, по его словам, достоянием советской разведки, британской контрразведке удалось выйти на этих людей и взять их в активную разработку. А через некоторое время контрразведка вышла на Лонсдейла и Крогеров. 7 января 1961 года все они были арестованы. На судебном процессе в Лондоне в знаменитом уголовном суде высшей инстанции Олд Бейли, рассматривавшем так называемое Портлендское дело, которое начался 13 марта 1961 года, Лонсдейл взял все на себя, утверждая, что Крогеры ничего не знали о его разведывательной деятельности. Несмотря на то, что суду не удалось доказать причастности Крогеров к работе на советскую разведку, он 22 марта на основании сообщенных американцами сведений приговорил Питера и Хелен к 20 годам тюремного заключения. А днем позже, 23 марта, Гордон Лонсдейл был приговорен к 25 годам тюремного заключения.